Первый из преследователей тем временем извлек откуда-то странную штуку, нацепил ее на глаза и провел пальцами по левой стороне. Вспыхнул тусклый ядовито-зеленый цвет, означающий две глазницы специальных очков, прибор ночного видения. Следопыт, медленно, не торопясь, начал осматривать местность вокруг себя. Задержался на яме. Мое сердце ёкнуло и словно остановилось. Я даже боль почувствовал. Два зеленых пятна поднимались все выше, выше. Я уже не видел трех силуэтов, только эти ужасные потусторонние глаза, которые еще мгновение упрутся прямо в наше укрытие, которое вряд ли способно им противостоять. И вдруг... Спасение свалилось откуда-то сверху, и было оно неблагочестивым ангелом, грузным пьяным мужиком, приближение которого я не услышал разве что из-за страха. «Чувак!» и грязь брызнула в разные стороны. Мужик, матерясь и барахтаясь в жиже, достал откуда-то фонарь, вспыхнул свет в каком-то метре от меня. Я вжался в грязь. Следопыт с прибором ночного видения заорал, толстяк интуитивно направил луч на половину мощи пробиравшийся сквозь грязную пелену, залившую стекло в сторону крика. Света все же хватило для того, чтобы осветить троих охранников, двое из которых выставили руки вперед. Защищаясь от неожиданно яркого освещения, третий сидел на корточках, и закрывал ладонью лицо. Представляю, каких зайцев наловил! Прибор валялся рядом. — Выруби свет, придурок! — крикнул один из охранников, отчаянно жестикулируя правой рукой, словно пытаясь отодвинуть надоедливый луч. Не сразу, но мужик все же повиновался. Едва только фонарь погас, как к яме подбежали еще человек десять. Все они тяжело и шумно дышали. — Да вы что, совсем ополоумели? Первый следопыт с помощью своих товарищей встал с корточек и замотал головой. — А не хрен такого стрекача сдавать? — возразил запыхавшийся голос. — Если бы не тот привал, до утра мы бы вас по лесу искали потом. — Какой к черту привал? — следопыт выражался, конечно, по-другому, но я не могу приводить его истинные слова даже приблизительно. Они где-то здесь, среди поваленных деревьев, слушают вас и ржут. Я же в приборе ночного видения был. Какой из меня теперь, Ах", махнул он расстроенной рукой. Один хрен, что вам говорить, коль вам плевать? Ну, толстяк кряхтя выбирался из ямы. Кто-то подал ему руку, но вытянуть не смог. Еще пара рук схватили его за рукав. «Каждый хочет поиметь штуку баксов за щегла», произнес он, наконец выбравшись из ловушки. «Понятно, что щеглами были мы». И как же оперативно сработал бармен. А то, что это именно бармен, сомнений не возникало. Назначив столь ощутимую, Для этих людей награду за наши головы. Не просто же я жир свой растрясаю, полчаса уже, наверное. Тебе это полезно. Послышался из темноты знакомый сиплый голос. Чем мы стоим? Неужели не слышали? Лыжники где-то здесь? По коням, господа, по коням. Глава шестнадцатая. Окрестности завода Суд Деталь. Пром. — Ночь. Сема очнулся и тихонько застонал. — Тише! — зашипел на него я. — Быстрее загружайся, иначе к нам. Инженер к его чести пришел в себя действительно быстро. Открыл глаза, боязливо осмотрелся и искривил брезгливую гримасу, обнаружив на себе комки грязи и жижу, которая, соответственно, ничего не стесняясь, заползла ему под одежду. По правде сказать, я тоже терпеть не могу, когда со мной происходят подобные вещи. Да и в мире, я думаю, немного сыщется людей, относящихся к такому загрязнению абсолютно спокойно. Но мне в тот момент было легче, так как я пачкался самостоятельно и все еще слишком сильно осознавал опасность. Сёма же, понятное дело, бежал, споткнулся. Блаженство, которое по пробуждению вспоминается с трудом, и резкое столкновение с оказиями мира, где оказывается холодно, темно и холодная грязь за пазухой. — Вот это я въехал! — процедил Сёма шепотом, который срывался у него на голос. «Да тише ты!» — возмутился я, все еще опасаясь, что веселая компания и сдюженный человек каким-то образом расслышит посторонние звуки в собственном гомоне. «Фонарь потерял?» — расстроенно проговорил инженер, словно издеваясь над моими страхами. Я покачал головой и зло прошипел. — Дать бы тебе по башке, да не за фонарь, он нам, почитай, жизнь спас, а за раздолбайство. Ты либо вообще молчи, либо говори шепотом. Успокоив таким образом напарника, я, набравшись храбрости, осторожно выглянул из нашего укрытия. По валежнику метался луч фонаря. Судя по всему, его новый владелец предусмотрительно почистил от грязи стекло. Уже чувствуя себя в роли победителя, он, не скрываясь, в наглую освещал все темные уголки, способные укрыть беглецов. Судя по еще нескольким освещенным местам, у его соратников фонари тоже присутствовали, только гораздо более слабые. В поисках принимали участие только задаченные приличной наградой завсегда-то ебара. Все три охранника же — мне это было отчетливо видно — сидели на одном из стволов, который при падении горизонтально лег на своих сородичей, образовав таким образом высоченную лавочку. — Понятно, — пробурчал я. — Бармен не абы кого себе в охрану выбрал. Просчитался только с наградой. Без этих балбесов профи бы нас давно сцапали. — Что? — не понял Сёма. — Какой наградой? — Потом расскажу. — наборвал я. — А ты что думаешь, такая толпа за нами бегает из-за особой ретивости и желания выслужиться? — Перед кем? — Ай! — я раздосадованно махнул рукой. — Перестань тупить. Пойдем лучше обойдем варежник по кругу. У тебя хоть компоста остался? Штурман хренов. — Да, — неуверенно произнес инженер, хлопая себя по карману и, нащупав нужный предмет, укрепился в голосе. — Конечно, остался. — Да не голоси ты, — взмолился я. — На тебя что, грязь так пагубно действует? Мы покинули убежище, до конца вымазались, создав столько шума, что только совершенно глупое поведение наших оппонентов в большинстве своем позволило нам покинуть валежник незамеченными. Памятуя все же о том, каким слухом обладают профессионалы, которые могли не только бежать по лесу, но и, несмотря на весь сторонний шум, различать по звуку направление нашего бега, я старался идти, крадучись, на что сподвиг и спутника. Наконец мы более или менее смогли отдалиться от опасного валежника. Впереди журчала речушка, небольшая, я бы даже сказал, ручеек. Сзади раздавались раздосадованные крики протрезвевших мужиков, которые, похоже, начинали осознавать свою неудачу. «Сейчас, — подумал я, — они перебесятся и обратятся за помощью к той тройке, Или, что еще хуже, пошлют всех троих куда подальше за то, что те навели на ложный след и оставят в полном одиночестве, давая возможность поискать самостоятельно. Речушка, судя по звуку, все приближалась. Я и Сема молча вошли в заросли папоротников, которые у нас в южной части России умудряются запихнуть в горшки, и присвоить им роль домашних цветов. А здесь, на тебе, целая поляна. Затем я вернулся к мрачному размышлению о том, что эти трое несомненно вновь возьмут след. Ну, или устроят засаду. Ведь, судя по разговорам, им цель нашего путешествия давно известна. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Люди бармена, Получили от него четкую информацию касательно наших намерений. Хм, блин, вот плита. Ну все, назад теперь дороги нет. Глупо звучит. Но у нас с инженером теперь только один путь. Найти это проклятое золото и неким образом рассчитаться со всеми. Моя правая нога погрузилась в поток. Вот она, речка. «Сема, стой!» Предупреждение оказалось, как ни странно, очень своевременным, ибо инженер затормозил от воды в полушаге. «Брррр! Даже не знаю, что лучше!» — произнес Сема, опускаясь перед речушкой на колени и пробуя рукой холодный поток. «Постираться и замерзнуть? Или истереть все тело этой грязью?» «Я поежился!» Не улыбалась ни то, ни другое. «Ну, я думаю, что ни один спец по выживанию не порекомендовал бы стирки, тем более, что тут и пятиста метров нет, как копошатся наши преследователи. Но что-то мне уж слишком противно грязевое обертывание. Побежим, согреемся?» Как-то неуверенно, то ли подбодрил... Или то ли спросил у меня напарник. В конце концов, из двух зол меньшее, только знать бы, какое здесь меньшее.